Тереза ответила: Почти как я. Хороший рост. Есть какие-либо особые приметы? Они об этом всегда спрашивают. У меня есть маленькое родимое пятно на нижней части спины. Антонио рассмеялся. На заднице? Да. И еще на плече, вот тут. Она убрала воротник с шеи. Альфред высмотрел туда. «Думаю, оставим родимые пятна для себя», — сказал он. «Что-нибудь еще?» «Шрам!» «Это я упала, когда крошила тыквы для коз, упала на острый камень». Тереза протянула руку. По запястью до верхней части ладони проходила тонкая белая линия. «Это их не интересует», — ответил Альфредо. «Ладно». «Рост, цвет волос, цвет глаз. Этого им хватит. В какой деревне вы родились?» «В той же, что и вы. Пыльная деревня, пыльная провинция, пыльная страна. Но называлась она Альжеко. Запишем. Дата рождения». Она помедлила, ибо не была уверена, что хочет выдавать, насколько она младше, чем говорила. Альфредо заметил ее замешательство и сказал, «Запишу так же, как и у себя. Теперь нужна фотография». Потом он с поклоном вручил Терезе небольшую пачку свернутых листов. «Ваш паспорт, Донья Тереза». Она встала со стула, взяла его и сделала реверанс. Так они проводили время, болтая. Антонио сказал, что поедет с ними в жужуй, в шахты. Ему будет лучше пожить какое-то время подальше от Рио. Когда рассвело, они выпили кофе, и мужчины отправили за билетами на самолет. Тереза вошла в комнату к Бену, увидела, что он не спит, и сказала ему, что надо быть смелым и терпеливым. Если кто-то придет в квартиру, она обещает, что к нему не подойдут. Она собирается его запереть, и Бен не должен этого бояться. Тереза сказала все это, поскольку была уверена, что они придут за Беном, а поскольку дверь выбита, их ничто не удержит. Она принесла Бену сока, сказала, что ему лучше поспать, и что если кто-то придет, нельзя издавать ни звука. Вскоре Тереза услышала снаружи мужские голоса. Она открыла дверь со словами. «Видите, что ваши варюги сделали с дверью, сваливая всю вину на них, хотя они больше напоминали полицейских, преследующих жертву», — подумала она. «Садитесь, пожалуйста», — предложила Тереза, села сама, заметив, что они оба уставились на дверь Бена. Луис сел во главе стола, по привычке заняв председательское место. Американец расположился напротив Терезы. Выпуклые холодные глаза держали гнев наготове. Тереза сразу заговорила. «Вы плохо поступили. Выкрали его отсюда. Он не ваша собственность». Она обращалась к Луису, и тот ответил. «Не меня стоит обвинять. Я не имею к этому отношения. Та часть института никак не связана с Бразилией». Она находится под особым международным управлением. Он ждал, что Стивен Гомлах что-нибудь добавит, но тот молчал. Он изогнулся и таращился на дверь в комнату Бена.